Или недополучит серебра процентов на 5 даже на 10 Спорить бесполезно. Подобный обман практикуется китайскими торговцами и своими покупателями. Поэтому споры, даже драки в китайских лавках и на базарах составляют явление самое обыденное. Покончив в одной лавке, наши посланные отправляются в другую. Там и дорогою повторяется прежняя история, только наглядевшиеся зрители теперь заменяются новыми. не менее, конечно, назойливыми и нецеремонными. Так продолжается во все время пребывания посланных в городе. Только за его воротами они могут вздохнуть свободнее и без помехи ехать к своему биваку. Недружелюбие китайских властей Противоположно тому, как в Хаме, в Саджеу мы встретили очень холодный прием со стороны китайских властей. Нам с первого же раза отказали дать проводника — не только в Тибет, но даже в соседние горы, отговариваясь неимением людей, знающих путь. При этом китайцы стращали нас рассказами о разбойниках, тангутах, о непроходимых безводных местностях, о страшных холодах в горах и так далее. На все это я поставил один категорический ответ – дадут проводника хорошо, не дадут – мы пойдем без него. Тогда саджевские власти просили дать им время подумать и, вероятно, послали запрос, как поступить в данном случае – к главнокомандующему Цзо проживавшему в то время в городе Суджеу. Закупка продовольствия С своей стороны мы занялись покупкой и заготовлением продовольствия на весь дальнейший путь в Тибет. Статья эта была весьма важная, так как, будучи обеспечены продовольствием, мы могли уйти в горы без проводника и вообще действовать решительнее. Большую услугу оказал нам при этом провожавший из хами офицер, за что и получил хорошие подарки. Этот офицер закупил для нас все, что было нужно». И с его помощью мы смололи себе из поджаренной пшеницы 35 пудов дзамбы, которые нельзя было достать в Саджео. Дальнейшие запасы нашего продовольствия состояли из 8 пудов рису, 5 пудов проса, 21 пуда пшеничной муки, 10 пудов пшеницы для корма лошадей, 4 пудов соли для себя и для верблюдов в горах, 1,5 пуда кирпичного чая, пуд китайского сахара, пуд финтяузы и 15 баранов. Для приобретения всего этого потребовалась целая неделя времени, которая, однако, не прошла бесполезно относительно естественно-исторических исследований. Что же касается населения, оазиса или окрестной страны, то об этом мы решительно ничего не могли узнать. От нас все скрывали, нас обманывали на каждом шагу. При этом местные власти постоянно уговаривали нас отложить дальнейший путь и в подкреплении своих доводов Указывали, например, венгерского путешественника графа Сечени, посетившего за два месяца до нас тот же саджео и отказавшегося от дальнейшего следования на лобнор или в Тибет. Продолжение пути. План моих дальнейших действий состоял в том, чтобы идти в соседние к Саджеу части Наньшаня и провести там месяц или полтора. Необходимо это было для того, чтобы подробнее обследовать самые горы, дать отдохнуть и перелинять нашим верблюдам, отдохнуть самим и, наконец, подыскать за это время проводника в Тибет или, по крайней мере, в Цайдан. Для того же, чтобы китайцы не распорядились послать впереди нас запрещение давать нам провожатых, я объяснил Саджеускому начальству, что иду в горы лишь на время, а затем опять вернусь в Саджеу, просил, чтобы нам приготовили к тому времени и проводника в Тибет». Сколько, кажется, саджевские власти поверили тому, что мы еще вернемся к ним, и после нескольких настоятельных с моей стороны внушений согласились, наконец, дать нам проводников в ближайшие горы, но и тут покривели душой, как оказалось впоследствии. Ранним утром 21 июня мы направились с места своего бивоака к Наньшаню. Провожатыми явились офицер и трое солдат из саджеу Мы прошли возле стены этого города — где, конечно, не обошлось без многочисленных зевак. Затем, сделав еще три версты к востоку, достигли окраины оазиса. Здесь, как и везде в Центральной Азии, культура и пустыня резко ограничили между собою, Не далее 50 шагов от последнего засеянного поля и орошающего его арыка не было уже никакой растительности. Пустыня являлась в полной наготе. Кайма деревьев и зелени, убегавшая вправо и влево от нас и рельефно намечала собой тот благодатный островок, который мы теперь покидали. Впереди же высокую стену стояли сыпучие пески, а к востоку на их продолжение тянулась гряда бесплодных гор, передовой барьер Наньшаня. Снеговые группы этого последнего резко белели на ярком летнем солнце и темно-голубом фоне неба. В особенности грандиозную представлялась более обширная восточная снеговая группа. К ней мы теперь и направились». с лихорадочным нетерпением, ожидая той минуты, когда наконец подойдем к самому одножию нерукотворных гигантов. Заманчивость впереди была слишком велика. Перед нами стояли те самые горы, которые протянулись к востоку до Желтой реки, а к западу, мимо Лобнора, к Хотану и по миру образуя собой гигантскую ограду всего Тибетского Нагорья с северной стороны. Вспомнилось мне, как впервые увидел я эту ограду в июне 1872 года из пустыни Алашанской, а затем, четыре с половиной года спустя, с берегов Нижнего Тарима. Теперь мы вступали в середину между этими пунктами, и тем пламени желалось поскорее забраться в горы, взглянуть на их флору и фауну. Святые пещеры. Пройдя 12 верст от оазиса Саджеу к юго-востоку, мы круто повернули на юг, и, войдя в ущелье, отделяющее сыпучие пески от гряды вышеупомянутых бесплодных гор, неожиданно встретили прекрасный ручей, протекавший под сенью ильмовых деревьев. Оказалось, что это весьма замечательное место, изобилующее святыми буддийскими пещерами и называемое китайцами Ченфудун, то есть тысячи пещер». До сих пор нам никто ни единым словом не намекнул об этой замечательности, которую, как оказалось впоследствии, посетил из Саджео также «Игра в сечине». Впоследствии мы узнали также, что подобные пещеры, только в гораздо меньшем числе, находятся еще в пяти верстах прямо на юг от Саджеу, в окраине сыпучих песков возле ключа Яучуань. Все пещеры выкопаны людскими руками в громадных обрывах наносной почвы западного берега ущелья. Расположены они в два неправильных яруса, ближе к южному концу прибавлен третий ярус, нижние ряды сообщаются с верхними посредством лесенок. Все это тянется на протяжении почти версты, так что здесь действительно наберется, если не тысячи то, наверное, несколько сот пещер, больших и малых. Немногие из них сохранились в целости, остальные же более или менее разрушены дунганами, дважды здесь бушевавшими. Кроме того, разрушению помогло и время. Многие карнизы и даже целые половины верхних пещер обвалились, так что помещавшиеся внутри их идолы стоят теперь совсем наружу. На южной оконечности пещер находится кумирня, где живет монах Хэшэн, заведующий всей этой святыней. Он сообщил нам, что пещеры устроены весьма давно, еще при династии Хань, и что постройка их стоила очень дорого. Старших или младших Ханей объяснить нам не могли. Китайская императорская династия Хань существовала в период с 206 года до нашей эры до 220 года нашей эры Действительно, работы при этом была гибель. Необходимо было каждую пещеру выкопать в отвесном обрыве почвы, правда, не твердой, а затем внутри оштукатуривать глиною. Кроме того, верхние своды и стены всех пещер покрыты словно шашками, маленькими изображениями какого-либо башка. Местами же нарисованы более крупные лица богов и различные картины. Каждая из малых пещер имеет от четырех до пяти сожжен в длину, Три-четыре сажения в ширину и сажения 4 в высоту. Против входа в углубление стены помещен в сидячем положении крупный идол, сам Будда. По бокам его стоят несколько, обыкновенно потроя, прислужников. У этих последних лица и позы изменяются в различных пещерах. Большие пещеры вдвое обширнее, только что описанных в них идолы гораздо крупнее иногда вдвое более роста человеческого, стены же и потолок отделаны старательнее, притом в больших пещерах главные идолы поставлены посредине, на особом возвышении. Идолы же помельче, расположены сзади этого возвышения и по бокам стен. В особом помещении находятся два самых больших идола всех пещер. Один из них, называемый Да-Фуян, имеет около 12-13 сажен высоты, и от шести до семи толщины.